Гарри обернулся к Рону. «Неужели новое нападение? Что будем делать? Пойдем в спальню?» «Нет», — ответил Гарри, оглядываясь. Слева от него высилось разлапистое сооружение, увешанное мантиями преподавателей. «Давай спрячемся сюда, послушаем, что произошло, а потом расскажем, что мы нашли». Друзья укрылись среди мантий, слышала над головой, этажом выше, топот многих десятков ног. Скоро дверь учительская распахнулась, и в щелке между складок, отдающих затхлостью мантий, они увидели, как входят преподаватели. Одни были растеряны, другие откровенно испуганы. Последней появилась профессор МакГонагал. «Это опять случилось», — сказала она в наступившей тишине. Монстр напал на ученика. На сей раз утащил в тайную комнату. Профессор Флитвик вскрикнул. Профессор Стабль прижала руки к рту. Снег с силой сжал спинку кресла. — Откуда такая уверенность? — спросил он. — Наследник Слизарина, МакГонагал, побледнела оставил еще одну надпись на стене прямо под первой. Ее скелет будет пребывать в комнате вечно. Профессор Флитвик залился слезами. — Кто на этот раз? — воскликнула мадам Трюк. Ноги у нее подкосились, и она упала в кресло. — Джинни Уизли. Гарри почувствовал, как за его спиной Рон... Не произнеся ни слова, сполз на пол. «Завтра будем отправлять учеников домой!» — горестно стиснула ладони Мак Гонгол. «Хогвартс на грани закрытия!» «Дамблдор говорил!» Дверь учительская опять распахнулась с громким стуком. На краткий миг у Гарри мелькнула безумная надежда, что войдет Дамблдор... Но это был, как всегда, сияющий Локонс. Простите, что опоздал. Просто сплю на ходу. Пропустил что-то важное? По-видимому, он не замечал, что присутствующие смотрят на него не то с ненавистью, не то с отвращением. — Вот тот, кто нам нужен, — выступил вперед Снег. Да, именно он. Послушайте, Локонс, монстр похитил девочку. Утащил ее в тайную комнату. — Коллега, наконец пробил ваш час! Локонс побледнел. — В самом деле золото пуст, — вмешалась профессор Стабль. — Не вы ли вчера вечером объявили, что вам доподлинно известно, где вход в тайную комнату? — Я? — А, ну да, я, — залепетал Локонс. — Вы меня... Уверяли не далее, как вчера, что знаете, кто там обитает, всхлипнув, перебил его Флитвик. Я? уверял. Не, не не не не припомню. А вот я абсолютно точно помню, как вы сетовали, что вам не удалось продемонстрировать всем нам свою волшебную силу. Преступника, то есть Хагрида, успели арестовать, продолжал Снег. Вы укоряли нас, что вам с самого начала не предоставили свободу действий, тогда бы никаких бед в школе не произошло. На лицах коллег не было ни капли сочувствия. Я, я честное слово, вы, видимо, превратно меня поняли. Словом, профессор Локонс, мы хотим загладить допущенную несправедливость, поручаем вам сразиться с чудовищем, — заключила профессор МакГонагал. — Сегодня вечером у вас, наконец-то, будут развязаны руки, и вы совершите подвиг, избавите Хогвартс от чудовища. Локонс озирался. увы, ни одного сочувственного взгляда, и он разом утратил весь свой лоск, губы тряслись, белозубая улыбка исчезла, он выглядел слабым и ничтожным. Очень хорошо, промямлил он, запинаясь. Ну, я пошел. Буду у себя в кабинете. Подготовлюсь. И Локонс поспешил покинуть учительскую. Ну, хоть это хорошо. Профессор Макгонагал махнул рукой. Локонс больше не будет путаться у нас под ногами, и перешла к главному. Поручаю деканам. «Известить студентов о том, что случилось. Скажите им, что завтра утром экспресс увезет их домой. Всех остальных попрошу проследить, чтобы никто из учеников не покидал факультетских помещений». Преподаватели молча поднялись и разошлись один за другим. «Вероятно, за всю жизнь у Гарри не было худшего дня». Он и Рон с близнецами сидели в углу гриффиндорской гостиной, не зная, о чем говорить. Перси не было. Отправив сову мистеру и миссис Уизли, он, заперся в своей комнате, ни один день не тянулся так долго, как этот. Никогда гриффиндорская гостиная не была так переполнена и тиха, Наконец, стало смеркаться, и Фред с Джорджем, не в силах больше выносить траурного бдения, отправились спать. — Джинни что-то знала, — заговорил Рон первый раз после того, как они покинули учительскую. — Поэтому на нее и напали. — Перси со своими глупостями тут ни при чем. Джинни наверняка что-то разведала про тайную комнату. Другой причины нет, ведь она... Ведь наша семья — чистокровные волшебники. Рон вытер заблестевшие в глазах слезы. Гарри смотрел, как кроваво-красное солнце опускается за горизонт. На душе было как никогда скверно. Если бы можно было хоть что-то сделать, ну, хоть что-нибудь! Гарри тихо сказал Рон. — Как ты думаешь, может такое быть, что Джинни... «Понимаешь? Джинни!» Гарри страдающими глазами смотрел на Рона. «Что тут ответишь? Почти нет надежды, что Джинни еще жива!» «Давай пойдем к Локонсу!» — вновь начал Рон. «Он ведь согласился проникнуть в тайную комнату. Расскажем ему, что узнали про комнату, про Василишка». Гарри ничего лучшего придумать не мог, а действовать ему не терпелось, и он не стал возражать. Друзья обстали и пошли к выходу. Бывшие в гостиной гриффиндорцы были так расстроены, так жалели Рона, что никто даже не пытался остановить их, и Рон с Гарри беспрепятственно вышли сквозь портретный проем. Когда они спустились к кабинету Локонса, уже совсем стемнело. Из-за двери доносились шорохи, глухой стук, торопливые шаги. Там, судя по всему, кипела бурная деятельность. Гарри постучал, и тотчас внутри все стихло. Дверь слегка приоткрылась, в узкую щелку блеснул глаз Локонса. А, -а, -а мистер Поттер, мистер Уизли. Дверь открылась чуточку шире. Э, — Я сейчас чрезвычайно занят. — Только если вы быстро... — Профессор, у нас есть важная новость, — сказал в щель Гарри. — Мы думаем, она вам поможет. — Ну, хорошо. Все это не так страшно. Лицо Локонса, во всяком случае, та его часть, что виднелась в щелку, выглядела крайне смущенно. — Я хочу сказать, все, в общем, нормально. Он открыл дверь, и друзья вошли. Кабинет был почти полностью разорен. Два объемистых чемодана стояли на полу, обнажив чрево, в одном наспех свалены мантии, нефритово-зеленые, Сиреневый, лиловый, цвета ночного неба, другой, столь же беспорядочно, набит книгами Локонса. Фотографии, которые еще вчера весело подмигивали со стен, теперь мертво покоились в коробках. — Вы куда-то собираетесь? — спросил Рон. Э — Да, -э -э -э -э собираюсь, — ответил Локонс, содрав с двери собственное изображение в полный рост и скатывая его в трубку. — Срочный звонок. Суровая необходимость. Вынужден уехать.